Глава 7 Вернувшись домой, я нашел посреди комнаты большой деревянный сундук. Одна из моих теток умерла, и мне причиталась доля незначительного наследства, оставленного ею. В этом сундуке, помимо других безразличных мне вещей, оказалось некоторое количество старых, покрытых пылью книг. Не зная, за что приняться, с недаемой скукой, я решил прочитать кое-какие из них. Это были большей частью романа времен Людовика XV. Моя тетка, женщина очень набожная, сама, должно быть, унаследовала их от кого-нибудь и сохранила, не читая. Ведь это были, если можно так выразиться, настоящие катехизисы распутства. Мой ум обладает странной наклонностью размышлять обо всем, что со мной случается, даже о малейших происшествиях и подыскивать для них своего рода логическое и моральное основание. Я словно превращаю их в бусы для четок и невольно пытаюсь нанизать их на одну нить. Пусть это покажется ребячеством, но, получив эти книги в том состоянии, в котором я тогда находился, я был поражен, и я глотал их с горечью и беспредельной печалью, с разбитым сердцем и улыбкой на устах. «Да, вы правы», — твердил я им. «Вам одним известны тайны жизни. Вы одни осмеливаетесь говорить, что ничего нет истинного, кроме распутства, испорченности и лицемерия. Будьте моими друзьями. Наложите на рану моей души вашу разъедающую отраву. Научите меня верить в вас». Пока я все больше углублялся в этот мрак, Мои любимые поэты и мои учебники продолжали валяться в пыли. В припадках гнева я топтал их ногами. «А вы, безумные мечтатели, вы учите только страдать», — говорил я им. «Вы, жалкие любители красивых слов, шарлатаны, если вы знали правду, глупцы, если вы были искренни, лжецы в обоих случаях, всякими небылицами обманывающие человеческое сердце, Я сожгу вас всех, всех до одного. Но тут слезы приходили мне на помощь, и я убеждался, что правдиво только моя скорбь. «Так скажите же мне!» — вскричал я однажды в полном иступлении. «Скажите мне, добрые и злые гении, советчики добра и зла, скажите же мне, что надо делать, изберите третейским судьей кого-нибудь из вас». Я схватил старую Библию, лежавшую у меня на столе, и раскрыл ее на удачу. Отвечай мне книга Господня, ну-ка посмотрим, каково твое мнение. Я наткнулся на такие слова «Экклесиаста» в главе 9 «Экклесиаст» или «Экклезиаст» — одна из книг, входящих в Библию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 а после того они отходят к умершим. Я был изумлен, прочитав эти слова. Я не предполагал, что подобные чувства могло быть высказано в Библии. «И так, — сказал я ей, — и ты, книга надежды, ты тоже сомневаешься. Что же думают астрономы, предсказывая прохождение в назначенное время в указанный час кометы, самого непостоянного из всех тел, гуляющих по небу. Что же думают естествоиспытатели, показывая нам под микроскопом живые существа в капле воды? Уж не полагают ли они, что это они выдумывают все подмечаемое ими, и что их микроскопы и зрительные трубы повелевают природой? И что же подумал первый людской законодатель, когда, исследуя каков должен был быть первый камень в основании общественного здания, и разгневанный, наверное, каким-нибудь докучливым говоруном, он ударил по своим бронзовым скрижалям и почувствовал, как все его существо взывает о возмездии, разве он выдумал правосудие? А тот, кто первый сорвал плод, возвращенный соседом, спрятал под своим плащом, и убежал, озираясь по сторонам. Разве он выдумал стыд? А тот, кто, отыскав этого самого вора, отнявшего у него плот его труда, первый простил вору его вину, и вместо того, чтобы поднять на него руку, сказал ему «Сядь тут и возьми еще и это», когда он, воздав так добром за зло, поднял голову к небу и почувствовал, как дрогнуло у него сердце, Слезами орастились глаза и преклонились до земли колено, разве он выдумал добродетель? О, Боже, Боже! Вот женщина, которая говорит о любви которая обманывает меня. Вот мужчина, который говорит о дружбе и который советует мне развлечься в распутстве. Вот другая женщина, которая плачет и которая хочет утешить меня видом своей обнаженной ноги. Вот Библия, которая говорит о Боге, и которая отвечает, «Быть может, все это безразлично?» Я кинулся к открытому окну. «Так это правда, что ты пусто?» — воскликнул я, глядя в высокое бледное небо, раскинувшееся над моей головой. «Отвечай, отвечай! Прежде чем я умру, положишь ли ты мне Вот в эти две руки Хоть что-нибудь вместо бесплодной мечты. Глубокая тишина царила на площади, Куда выходили мои окна. Когда я стоял так, Простирая руки И, вперяя взор в пространство, Раздался жалобный крик ласточки. Я невольно проследил за ней взглядом. Она стрелою носилась В необозримую даль, А под окном В это время прошла напевая молодая девушка.